Глава 9. Перейдя порталом в Нагобин, адепт восьми стихий не стал выходить из скрыта и углубляться в улочки. У него еще будет достаточно времени, чтобы погостить в родном для него в этом мире портовом городе, с которым связано немало воспоминаний, причем большей частью хороших. Здесь осталась и подруга Керме Олворм, огненная, до сих пор являлась про его провинцией, Подтверждая знакомое на земле Андрею правило, что нет ничего более постоянного, чем временное. Здесь проживали и первый раб землянина Нитек со своей супругой Фимпалой, да и бывшие соседи, с которыми он участвовал в отражении пиратской вылазки Нитарцев. Тоже поди, живы и здоровы. Во всяком случае, Немченко на это надеялся. Попаданец планировал, если не встретиться со всеми, то хотя бы узнать их судьбу. Неправильно он считал забывать тех, с кем начинал, даже при резком взлете к вершинам власти. Снобизм и высокомерие — это совсем не то, что красит человека. Андрей отправился в это путешествие без коня, так что с портальной площадки мог сразу же переместиться в покои тестя и тещи. Родители Джисы, в отличие от своих дочери и зятя, имели в замке раздельные покои, как и почти все владетельные Олы. Однако он посчитал такой поступок верхом неуважения. Расстояние до Пирана легко можно было преодолеть одним использованием заклинания сумрачного пути, что благородный Ант и сделал, выбрав конечной точкой маршрута небольшую площадку, располагавшуюся всего в паре десятков шагов перед мостом через ров. Оказавшись там, сразу же вышел из сумрака и направился к воротам замка. Дорога здесь довольно круто забирала вверх, но для молодого, натренированного тела адепта восьми стихий это никаких неудобств не составляло. Вырежаться, как на праздник, ол Рей не захотел, все же направлялся по делам и к своим родственникам. Но и скрывать свой статус высокородного аристократа не стал. Был одет в дорогой камзол бордового цвета со знаками адепта тени на лацкане. Берет такого же оттенка и белую шелковую рубаху со стоячим воротником. Перстней при нем имелось больше, чем пальцев, а под рубахой на золотой цепи крепились сразу пять амулетов, среди которых и артефакт полного восстановления. На улице разогрело, только благородному Анду теперь не были страшны ни зной, ни стужа, ни дождь, ни снег или град. Один гид заклинания, подаренное аэром и вокруг появившегося гостя закружился невидимый глазу поток воздуха. Лишь особо наблюдательные могли бы заметить легкие клубы пыли под его ногами. В поселение пришел большой обоз, и на торговой площади, коротко обернувшийся адепт восьми стихий, заметил настоящее столпотворение. Приезжие торговцы продавали товары прямо с расположившихся в беспорядке повозок. Из замка навстречу ему прошли две девушки с пустыми корзинами в руках. Андреем улыбнулся и даже соизволил кивнуть в ответ на их поклоны. Девицы были вполне миловидными. вступив на мост, увидел полтора десятка рабов, занимавшихся очисткой рва. — Шевелиться быстрее можете! — грозно рыкнул на них дружинник, изнывавший от жары. Опершись над древко копья, будто пьяный остолб. — А ты кто? Завершить вопрос он не успел, признал зятя владельцев замка. — Урэй, извините, господин, а ваша лошадь? — Пала лошадь, дружище, — отмахнулся адепт восьми стихий, не останавливаясь. — Пришлось пристрелить. — Эй, десятник! — окликнул он начальника караула, стоявшего в арке раскрытых Настей ворот Пошли кого-нибудь сообщить о моем прибытии. Решетка тоже поднята, поэтому караул у входа усилен, полный десяток и трое дружинников, наблюдавших за ходом работ во рву. — Уже отправил благородный ант, — улыбнулся унтер-офицер. — Вы проходите, хозяева все на месте, у себя. Внутри стен царила такая же суматоха, что и в поселении. Тут торговцев не было, зато активно работали все мастерские, скотники и птичники. Неудивительно, ривер Олпирен вставала рано, ложилась поздно, к ведению хозяйства относилась очень ответственно, по сути, обходясь без управляющих. Здесь пахло фермой. Это рей пожалуй, единственный замок в этом мире, где, кроме конюшни и птичников, все остальные загоны для скота вынесены за пределы твердыни. Благородный Ант считал, что магически замороженных продуктов в подземелье вполне хватит, чтобы выдержать кратковременную осаду. Портал не позволит нападавшим устроить длительную. Помощь осажденным придет не просто быстро, а очень быстро. В главное здание его проводил один из дружинников. В общем-то, сопровождающий нужен не был. Среди стоявших у входа вояк не нашлось никого, кто бы еще не знал благородного Анда в лицо. Он хоть бывал тут нечасто, но и нередко. Хозяйка замка встретила его у верхней лестничной площадки. Обнимая ее в приветствии, поймал себя на мысли, что прижимает к себе супругу. Мать и дочь действительно были очень похожие и лицом, и фигурой. Сходство усиливало то, что обе носили платья одинаковых фасонов. К тому же любили светлые тона. Октенер появился чуть позже, до этого в кабинете сводил баланс доходов и расходов владения. «Может, пока стол накрывает, полюбуемся окрестностями с вершины донжона?» — предложил Рэй. — Вид у вас оттуда очень красивый. — А ты впечатлительный, Ант, — улыбнулся Ревера. Похвалила этими словами или подколола, попаданец не понял, лишь приподнял брови. Тогда или нет, получилось, что да. И те и теща протянули ему руки, перемещаться сумрачными путями со своим зятем им приходилось много раз. И Немченко чувствовал, это нравилось. Разговор, который землянин хотел провести с родственниками, не предназначался для посторонних ушей. Пусть даже уши эти принадлежали самым доверенным слугам, передававшим свои обязанности по наследству уже много поколений. Так что ни одно только желание любоваться видами действительно красивыми привело его сюда. — Оставь нас, — приказал Ол Пирен, дежурившему на площадке дружиннику, когда вышли из сумрака, и Краульный весьма споро сбежал через люк вниз по лестнице. — Все же даже на такие небольшие расстояния у тени есть преимущество перед воздухом, — сказал огненная своему супругу, адепту воздуха. — Октенер, ты меня сквозь преграды ни разу не перемещал. — А вот Ант, пятый, шестой? Она посмотрела на зятя. — Я не считал, — развел Немченко руками. «Ну, теперь Джиса, как встретитесь, может тебя хоть десятки раз на дню с собой водить, хоть через стены, хоть через горы, такие же красивые, как эти». Он посмотрел на восток, где виднелся горный кряж, заслонявший океан, находившийся всего в паре десятков миль от Пирана. «Ты о чем?» — непонимающе нахмурился хозяин замка. Андрей подошел к самому краю площадки, развернулся и присел на парапет. Высота донжона была не меньше девятиэтажного дома, но упасть землянин не боялся. Если дашь гувыркнется, воздушный поток его легко вернет на место, не даст разбиться о камни замкового двора. Джи тоже стала адепткой тени, в дополнение к своему каменюшке. Чуть заметно ухмыльнулся он и добил онемевших родственников. Адепткой десятого ранга. Ступень, правда, пока не самая высокая, но стихия ей пообещала, что надолго ее развитие не затянется. — Тени? — выдохнула Ривера, похоже, не поверившая. — Десятого? Стихия обещала. — Джиса что, с тенью не только может говорить, но и слышать? Ант! — Как такое возможно? — включился и Октонер. Вторая стихия, и сразу десятый! — он не договорил и подошел к зятю. — Так вышло, — пожал плечами Немченко. — Вторая. «У меня их восемь». «Чего восемь?» Ола даже побледнела, все еще не воспринимая услышанное. «Ступени умения тени?» «Восемь стихий, адептом которых я являюсь. Все, кроме хаоса». «Пока, кроме», — пояснил землянин. «И да, я со всеми могу общаться. Ну вот как сейчас с вами. Джиса вам не рассказала, когда недавно здесь гостила». Понимала, будет много вопросов, на которые она не знает, что ответить. Поэтому постараюсь я вам объяснить. Правда, и сам не все знаю, но это уже мои проблемы. В прошлой жизни Немченко так ни разу и не довелось побывать в Амхате. И что такое мхатовская пауза, он понял только сейчас, глядя на своих гертальских родственников. Казалось, у Оллы пиран ушки начали топорщиться еще больше, а глаза стали размером будто у лемура. Октонер был более сдержан в проявлении эмоций. Однако и его постигла поначалу некоторая растерянность. Тесть с тещей очень хорошо знали историю своего мира. Кто обладал способностями разговаривать со стихиями и стать адептом их всех, они тоже понимали. Только сложно было сразу же соотнести свои знания с тем невероятным фактом, что история повторяется, и стоящий перед ними молодой парень, их взять «Развивается до высот Великого». «Подожди, Ант», — тряхнул головой Ол Пирон, словно выходя из спячки. «Ты хочешь сказать?» «Да, хочу», — подтвердил Андрей. «Собственно, для этого и пригласил сюда. Кроме ограждающего площадку парапета с зубцами, тут не имелось, к чему можно было бы прислониться». Хозяин замка последовал примеру зятя, а его супруга обошлась и без этого, лишь ближе подойдя к адепту восьми стихий, уперев кулаки в бока, слушая его, чуть склонив голову и изредка покусывая нижнюю губу. И при этом, не сводя внимательного взгляда с мужа своей дочери. Этой манерой слушать она вновь напомнила Олу Рею свою любимую Джису. Единственное, о чем попаданец не стал рассказывать Пиранам, так это о своем и Аркадия и на мирном происхождении, а еще вытекающее из этого появление в гертале иллюзионов и синема, оставив заслугу магической кинематографии тени. Остальные свои тайны поведал почти в полном объеме. Если о чем ты умолчал, то не из желания скрыть от родственников, а просто забыл или не посчитал важным. Видел, чувствовал, что у Октенера и Риверы готов был сорваться с губ вопрос, чем вито Шерик заслужил такую милость, и не стал ждать, пока зададут, сказал, что сам не знает. Одна из тех загадок, на которые у него нет ответа. Немченко прекрасно понимал, что тесть тещей, свалившаяся информацией, сильно выбила из колеи, ошеломила и привела в замешательство. Обоим нужно время, чтобы осознать то, что рассказал зять, и понять, к каким последствиям это может привести для него, их дочери и будущих внуков. Для родни, королевства, материка и всей герталы. Сейчас благородные владетели хозяева замка Пиран сильно напоминали вытащенных из воды рыб. Андрей вспомнил слово «прострация». Вот, в общем, такие дела. Он с облегчением выдохнул, завершив свою речь. — Мне с вами хотелось бы о многом посоветоваться, только, полагаю, вам нужно время подумать. Давайте я из нагобины вернусь сюда еще раз, и мы поговорим уже обо всем более подробно. Хорошо? — Без обеда я тебя никуда не отпущу, — пришла в себя Ривера. — Ант, то, что ты рассказал, слишком, слишком... Очень трудно в это поверить. — Мне нужно продемонстрировать заклинание всех имеющихся восьми стихий, — усмехнулся попаданец. — Нет, что ты? — подняла она руки. — Я неправильно выразилась. Просто великий маг — это легенда. Многие ведь даже не верят в то, что он реально существовал, несмотря на огромное количество подтверждающих это фактов. И тут вдруг узнать, что избранник нашей дочери получил огромное, почти безграничное могущество? Она замолчала, вновь погрузившись в размышления, зато отошел от парапета и обернулся к зятю ее супруг. — Такая сила опасна, — сказал он. — И для тебя тоже. — Да, знаю, — вздохнул Немченко. — Как думаешь, скоро против меня все объединятся? — Не все так плохо, — поморщился Октенер. — Кто-то захочет к тебе присоединиться, особенно низкоранговые Олы. — До поры до времени. Но если ты действительно получишь возможность разрушать магические источники... Пока такой силы не имею и получу ли, неизвестно. В любом случае такое умение демонстрировать не собираюсь, только если совсем прижмет. И потом, мы ведь не знаем условий и ограничений на применение такого великого заклинания. Зато те, кто со мной, уже, Октенер, уже начали получать новые ранги и по ступеням умений не подниматься, а взлетать. Хотел вообще о своем могуществе умолчать, Неожиданно даже для самого себя признался Андрей. — Жить, как раньше жил, да только просто так, ведь такие возможности не даются. стихии тоже ждут от меня щедрости отдачи. Сила обстоятельств. — Так, отправляемся на обед, — протянула тещу руку к зятю. — Нам действительно надо все обдумать. кандоре анду хозяева проявили уважение еще до того, как он огорошил их своим рассказом. Стол на троих едоков накрыли в главном зале. Помещение было большим, но по сравнению со своим аналогом столичного дворца Реев, зал смотрелся недорого-богато, а дешево и скромно. Тем не менее, стол буквально терялся под высокими сводами. Погруженная в размышления Ола Пирен, принимая от адепта восьми стихий мешочек с иллюзионами, даже не поинтересовалась их содержимым, сразу же передав камни одной из служанок, Пожилой рабыни с круглым лицом и плоским носом. Обед Немченко понравился, а вот намерение родителей Джисы продолжить обсуждение — нет. Он выразительно поморщился, и все перешли на обсуждение хозяйственных тем. — Ты когда вернешься? — поинтересовался Октонарх, когда подали десерт. — Может, тебе коня подобрать? А то члену клуба ходить пешком как-то не подобает. Честно? Немченко почувствовал себя сытым настолько, что сладости в него больше не лезли. Он откинулся на высокую спинку стула. «Мне все равно, кто что думает». «Да, пожалуй, тебе можно теперь вести себя как хочешь». Ривера чуть подняла уголки губ. «Тот ведь тоже изумлял всех своим поведением и одеждой. Если верить древним трактатам, мог ходить в простой крестьянской рубахе на выпуск. Это удобно». — пожал Андрей плечами, — особенно в нынешнюю жару. «Нет, — Нет-нет, прекрасная ула, я пока не собираюсь так всех удивлять. Но от коня все же откажусь. — Спасибо, — встал он. — Мне пора. Насчет следующего появления у вас еще не знаю. Точно не завтра, но, может быть, послезавтра или через пару дней. На прощание он вновь приобнял родителей Джисы после чего прямо отсюда из зала переместился в Нагобин на Храмовую площадь, где в толчье собравшихся там людей незаметно для всех вышел в реальность. Лишь через пару секунд какая-то тетка, ругавшая своего мужа, вдруг увидела неспешно пробирающегося сквозь толпу благородного Ола и кнула от неожиданности и пробормотала. — Здравствуйте, господин. — И тебе привет, почтенная, — кивнул ей попаданец, грубо оттолкнув чуть не наступившего ему на ногу белобрысого парня. — Смотри, куда прешь, быдло, — высокомерно сказал ему. В гертале у рабов имелись только имена, иногда клички. Нитек и Фимпала, получив вольную с разрешения уже бывшего хозяина, взяли фамилию Рейн, понятно, от отчего образованную. В столице после продажи нагобинского особняка они поселились в одном из помещений дворца, но вдали не прижились, затасковали, к тому же суровый нрав Олдерей распространялся на всех домочадцев без исключения. предложение господина Анда вернуться в родной нагобин встретились с нескрываемой радостью. — Особняк для бывших рабов иметь было бы слишком жирно, — рассудил адепт восьми стихий. Точнее, тогда еще в шести, но уютный домик в три комнаты с кухней, с небольшой мансардой и крохотным зато с колодцем двориком. Он им приобрел в припортовом районе неподалеку от восточных ворот. К сожалению, никаких талантов, кроме как угождать, у своих бывших слуг Немченко не обнаружил. Поэтому устроил через кермию Оллворм не во дворец Прыво на скромную должность дворового распорядителя правда, с весьма неплохой оплатой — 8 оборов в неделю. От бывших рабов землянин какой-то пользы не планировал получить, однако и без задачи не оставил, велев тщательно собирать все слухи в порту и, если что-то важное, сообщать одному из офицеров штаба Долеорской разведки. Воздушный амулет Фимпале для этого выделил, да и выбросил из головы. Передают они какие-то сведения или нет, у карты Андрей не спрашивал. Дом покупал Конворус, когда приезжал в Нагобин по торговым делам владения. Благородный Ант у Нитека в гостях ни разу не был, однако представление, где тут с женой проживает, имел. Так что добрался без происшествий и достаточно быстро. Все же его родной город не столица, здесь селам уступают дорогу шустро, без окриков и толчков» господин стоявшая во дворе фимпала при виде неожиданного гостя вскинулась и прижала ладони к груди вы андрей устало смешно в такой позе она напоминала ему кинодиву или некую конкурсантку услышавшую свое имя на оглашении победителей кинопремии или результатов конкурса красоты а что не похож засмеялся адепт восьми стихий привет фемпа ух ты это твой уже такой Увидел он подбежавшего к бывшей рабыне годовалого мальчишку. Без штанов, но в длинной до колен рубахе из домотканого полотна. — Да уж, по детям лучше всего наблюдается, как время летит. Где муж-то? На работе?